Познай все тайны мудрости. А там? Устрой весь мир по-своему. А там? Живи беспечно до ста лет счастливцем, Протянешь чудом до двухсот. А там?